Тяжело стало сердцу Евгении, когда услышала она равнодушные, сухие слова отца, говорившего о самой святой добродетели и обязанности человек. С этой минуты она невольно стала судить поступки отца в своём сердце. Рыдания Шарля, хотя и заглушаемые им, раздавались по всему дому, и стоны его утихали постепенно только к вечеру. бедный молодой человек, сказала госпожа Гранде. Несчастное восклицание. Стариг взглянул на жену, потом на дочь, потом на сахарницу. Наконец, припомнив необыкновенный торжественный завтрак, приготовленный для их несчастного родственника, он напустился на всех, надеясь, госпожа Гранде, начал он своим обыкновенным хладнокровием я надеюсь что пора вам кончить мотовство и грабёж моего дома или вы хотите обсахарить эту куклу на мои денежки матушка ни в чём не виновата прервала евгения я одна а не потому ли что ты уже Совершенно летняя вздумала тебе идти наперекор моей воле. Послушай сударяня. Но он нам родственник, сын брата вашего, не мог нуждаться. Та-та-та-та-та-та-та-та, запел старик на четыре хроматические тона. И племянник и родственник и сын брата вашего, знай же о сударяня. что он для нас ноль. Ничего. Чужой. У него нет ни копейки, он нищий. Отец его обанкротился. И когда красавчик поплачется здесь в Доволь, так мы с ним по добру по здорову раскланяемся. Не хочу, чтобы весь мой дом пошёл вверх дном от него. А что такое обанкротиться, батюшка? Спросил Евгений: А банкротиться? А это значит сделать самую низкую подлость, самое чёрное неблагородное дело, отвечал старик. Должно быть это ужасный грех, сказала старушка. Братecz будет горько страдать на том свете, а ты вечно будешь читать свои проповеди, сказал, пожимая плечами Гранде. А банкрутится Евгения. Банкрутство — это кража, которая, к несчастью, вне закона. Люди верили свое имущество Вильгельму Гранде, поверили ему на честное слово, на его доброе имя. Он у них забрал все и поминай, как звали. У бедных остались одни глаза, чтобы плакать. Да разбойник на большой дороге честнее обанкрута. Разбойник нападает, от него отбиваются. Он головой рискует, а банкрут... Брат мой обесчестил навек своего сына!» Страшные слова тяжело отдались в благородном сердце Евгения. Она не имела никакого понятия о свете, о его верованиях и софизмах. Она была чиста и невинна сердцем, и ничего не знала, расцветая в глуши как пышный цвет в дремучем лесу.